За городом оказалась засушливая пустошь. На голой серой земле то тут, то там торчали клоки высокой осоки, резавшиеся нихуже бритвы. Чахлых кустиков оказалось меньше. Лишь вдалеке виднелась тёмная кромка леса, который мы и препустили, совершенно игнорируя дороги. Многие сами нисли подальше от этого жестокого и печального города, в котором каждый может продать своего ребёнка или просто случайную дурочку вроде меня. День да неплодородная равнина тоже оптимизма не вселяла, по горам и то лучше бегалось. В порту быстро пересохла. Я уже мечтала, как найду в лесотке ключ по студёний и напьюсь, когда рейвер сбавил скорость и начал оглядываться. Ничего хорошего это не сулило. И чем громче и недовольней рычал плуковка, тем страшнее мне становилось. Значит, ничего ещё не закончилось. Глупо было надеяться на столь лёгкое избавление. Как же я устала. Если быть совсем честной, именно я и тормозила ревера. Лапки у меня короткие, с его лапями не сравнить. Да и бежать в хорошем ритме долго не могу. Крылья ещё лишний вес добавляют. Ничего удивительного, что странные шавки, срезавшие нас уже на подходе к лесу, оказались быстрее. Сами-то они худые, на барзых похожие, ноги длинные, жилистые, с нешуточными когтями. Да и роста приличного, во всяком случае, меня повыше будут. Эх, ниже хвысые только кошки и чихуахуа. Эти гибриды добермана с гиеной быстро взяли нас в окружение, отрезав путь к такому близкому лесочку. Тут даже кустики чаще появляются и травки побольше, но всё равно не спрятаться, а рядом эти мерзкие твари, от которых разит псиной, змеюками и сушью. Какое-то время они ходили кругами, присматриваясь к нам. Рейвер следил за ними лишь глазами, ни разу даже пасть не раскрыв на откровенно враждебное рычание шакалов. Зато я крутилась как под хвост ужаленная. Ну не нравились мне эти зверюги со своим нездоровым блеском в этих злобных глазах. Рейвер запанул меня за хвост, призывая остановиться, и этим вызвал приступ агрессии у шакалов, которым моё дефилирование пришлось по душе. Можно было разглядеть лаком и кусочек со всех сторон, нагуливая аппетит. Правда, с оборотнем, предсходящим шавок, не только по росту, но и по весу связываться оказалось опасно. Двух первых смельчаков он раскидал лапами, ударив наотмашь, а третьему впился зубами в шею. Тварь мучилась недолго, а жаль. Они нападали молча, взялись за самые уязвимые места. Видно прекрасно понимали, другого шанса уже не будет. Огромный волк, если наносил удар лапой, то так, чтобы противник уже не встал. Если вгрызался в горло, то клыками дробил позвоночник. Даже объединяясь в группу по трое, они были для него всё равно что крысята перед матёром кошаком. Вот только, похоже, я больше приглянулась ему в качестве ужина. Ну, конечно, тут всё как в нашем мире. Зачем показывать свою крутость, нападая на более сильного или хотя бы равного противника, а вдруг он окажется не таким уж равным и уделает тебя. Тогда все увидят какой ты неудачник и слабак. Не стоит так рисковать, если можно унизить и оскорбить заведомо более слабого, особенно женщину, которая всегда слабее мужчины, за редким исключением. Вот эти ревер им не по зубам. Зато есть я. Пепельно-бурые тела мертшели, всюду кружили твари, и не угадаешь, откуда в следующий момент появятся клыки или длинные лапы с острыми когтями. Пару раз меня несильно толкали на землю, придавливая крылья или слегка цепляясь за лапу супаня. проверяли, насколько быстрой окажется реакция рейвера, который немедленно кидался на обидчика, громко щёлкая зубами или отвешивая такой удар, что шакал разбивал с собой группу товарищей, как шар кегли. В следующий раз они напали двумя группами. Одна целилась в меня, жмущущаяся к боку волка, другая ждала, когда рейвер отвлечётся на защиту беспомощной хвисисы. Отвернув от меня одного из шакалов, оборотень принялся скидывать того, что повисло у него на задней лапе. В то время мелкие шавки вцепились в моё крыло и потащили подальше от защиты. От боли потемнело в глазах. Я буквально чувствовала, как трещат под чужими зубами тонкие косточки. Обезумев от страха, я кинулась чуть вперёд, смыкая челюсти на горле того, кто в данный момент трепал моё крыло. На зубах скрипел песок, но острые клыки легко прокусили шкуру, погружаясь в тугую плоть. Шовка завизжала и дёрнулась, оставляя у меня в пасти приличный клок. Жаль, что ей подобные не стали ждать окончания наших распорок. Я едва успела освободить крыло, как к нему вцепились сразу две шавки. Третья больно ухватилась за заднюю лапу. А я вдруг поняла, что совершенно бессильна против них. Не поворотливая с повисшим крылом, с мелкими зубками, что я могла противопоставить этим монстрам? пройдет только в глаз плюнуть, да и то, листья мобличи не получится. Боль в крыле резко прекратилась. Обернувшись ещё раз, я увидела, как сильные челюсти сжимаются на узкой вытянутой главе шакала, а его напарник, безвольным комком шерсти, лежит под лапой оборня. Послышался противный хруст. Я не стала смотреть. Вместо этого быстро развернулась, изгибаясь просто удивительным для меня образом, и цапнула за щеку сволочь, грузущую ляшку. Та, видно, поняла, что дела её плохи, с визгом разъявила пасть и поджав хвост, бросилась прочь. Но не успела я обратоваться, как меня снова смели в сторону. У страха глаза велики, и я не сразу поняла, что это ревер подгрёб меня под себя, нависая горячим животом над самой спиной. Одна из шовок ещё попробовала утянуть меня в сторону за израненное крыло, но оборотень это дело быстро пресёк, откусив твари ухо. Так что крыло срочно пришлось подбирать, чтобы хоть как-то сложить на спине. Оно болело и сопротивлялось, кажется, где-то хрустнула кость. Но путём невероятных усилий удалось его сложить, так что только длинные маховые перья касались земли. Местем пустынные шакалы начали новый танец по кругу, но теперь их количество заметно уменьшилось. Да и те, что остались, оказались мазаны в крови. К сожалению, сам рейвер тоже не избежал увечий. И теперь чуть припадал на переднюю левую лапу. По шоколадно-чёрной шкуре медленно стекали капли крови. Это меня так взбесило, кусать вареника имею право только я. Так что, когда какая-то шавка наметила себе его бочок, то получила уже от меня. Пока она пыталась прорваться сквозь густую звериную шерсть, я развернулась и вцепилась ей в шею, как раз под челюстью. Правда Рейгер, заметив эти действия, фыркнул и чуть придавил моё тельце. Ну я ведь ради него старалась. Не знаю, сколько бы мы ещё изображали из себя матрёшку, но тут твари взволновались, заскулили и начали мясти хвостами поглядывая в сторону. Рейгер же весь напрягся, ощериваясь ещё больше. Понятно, плохо дело. Не иначе змейки изъявили желание глянуть. Кого же их верные пёсики загнали? прижавшись головой к сильно вздымавшейся груди рейвера, я пыталась хоть немного прийти в себя, освобождаясь от звериного страха. Должен же быть выход из этой ситуации. Надо его найти. Иначе плохо придётся не только мне, но и рейверу, который связался с этими змеюками только чтобы спасти мою ружьёшку. От этой мысли груди потеплело и заболело. Но не зря же он это сделал. Ведь так я мелкая и бессильная, ничего не могу противопоставить этим пустынным гончим. Магия мне недоступна. Осталось только священное право наоборот. И что я могу сделать в виде голой девицы, взять дубину побольше? Ведь это и идея осталось найти дубину. Стоило об этом подумать, как с неба упал, окружённый лёгкой позонькой, не маленький такой топорик, оттяпавший по ходу лёта хвост зазевавшемуся шакалу. Кайскатина, а самому спуститься слабо, пока шавки удивлённо обнюхивали ледяную железку. и своего собрату неудачнику, которого отказали задние лапы, я дёрнулась вперёд, вылезая из-под такой уютной защиты своего оборотня. Тот быстро понял мою задумку, совсем не оценил и сильно вцепился в длинный лисий хвост. Но хвост не крыло, в обихе постасях не изменён. И как оказалось, наоборот, совсем не влияет. Через секунду я стояла на четвереньках, голой девицей. Прокушенная ляшка продолжала кровоточить. там, где до этого было крыло, сильно болела лопатка. Но в остальном я чувствовала себя уверенней. Тотопьюсиков глазки округлились, и пока они не отчухались, я схватила за рукоять свой боевой топорик, уже опробованный в битве с грифонами, и наотмах ударила по ближайшей черепушке. Та чавкнула, а на руку мне упали обшмётки чего-то белого и замерзающего. Хорошо до меня не сразу дошло, что именно это было, и я успела выдернуть руку стопором. А то тут такой визг поднялся, могла и забыть ценный экспонат в теродактолевой коллекции. Какая гадость. Взгляды меня ощутимо дёрнули за хвост, намекая, что вести долгие беседы с желудком нет времени. Пришлось брать себя в руки и махать топором куда более осмысленно, стараясь прикрывать глаза в ответственный момент. Но скоро и это не понадобилось, едва проникая в плоть шавок, Металл холодил настолько, что вырывать его приходилось уже из куска льда. Удивительно, но в человеческом обличии я оказался куда менее беззащитен перед этими гобидами собаки и верблюда. Правда, несколько наглых тварей умудрились цепсать мне в ногу, а одна повисла на хвосте. Но ревер с пилом бросался на каждую шавку, которая пыталась меня покусать. Признаться, в то время, пока я по большей части бестолково размахивал ледяным топором, Кубарит здорово проредил ряды шакалов. Тяжеловесный волк мог просто сшибить мелкого пса ударом головы или лапы, а затем нависнув, цепце сушей или живот, что было куда мучительнее. Шавки визжали и очень скоро поджав хвосты, потрусили к приближающимся измеюкам. Выйдя наконец погоню, я едва не потеряла дар речи. Во всяком случае, в открытый рот пару мошек залететь успела. Теперь стало понятно, от чего пустыники так пахнут. Вы да прозвали их змеюками, явно ниже специфическую внешность, потому как верхом они ездили, ага, на огромных, толстых, словно расплющенных змеях. Нет, земноводных тварей я всегда любила и даже мечтала завести себе какого-нибудь ужька, но это было уже слишком. От одного вида плоской песочно-коричневой морды, украшенной носовыми наростами, мой желудок свернулся в трубочку. Даже не знаю, радоваться ли тому, что она оказалась пустой. Противная горечь, разъедавшая горло, смешивалась с запахом змей, от чего мучить начало ещё сильнее. Рядом зарычали. Лабастная голова ощутимо ударила между лопатками, побуждая встать и поторопиться унести отсюда ноги. Как мы добежали до леса, не очень хорошо помню. Немного пришла в себя только когда обхватила шершавый ствол дерева. В груди жгло, ноги дрожали, да и вообще хотелось сесть и немедленно умереть. Но как только за спиной послышался глухой вой шакалов, это желание пропало, сменившись здоровым жизнелюбием. Отлипнув от ствола, я нашла глазами своего оборотня. Мне перекинуться? Он чуть склонил голову набок, сощурил красноватые глаза и тихнул. Понятно, не буду, улыбнулась я, рассматривая недовольную морду. Странно, как я его сразу не узнала. Сейчас схожесть с привычным полукровкуй просто очевидна. Снова, недовольно рыкнув, он в последний раз кинул взгляд на иссохшую равнину и развернулся к лесу. Лес тоже был весьма специфичным: голые стволы деревьев, замывавшиеся редкие рябины до да совсем низкие кустарники, названия которых я не знаю. Вот как раз последние и причиняли больше всего неудобств. В их зелёных недрах скрывались шипы, которым позавидовал бы самый злобный розовый куст. А если учесть, что росли они чуть ли не стенами, вытянувшись в ряд, то ноги я себе подрала и поколола знатно. Перекидываться тоже не было смысла. Поломанное крыло насобирает ещё больше колючек, чем голые ноги. В остальном, бежать по ковру из листьев и хвои было неплохо. Жаль, что и ползти тоже приходилось. Как же я ненавижу бегать. Ну да, надо было видеть, как охмулялся, глядя в мою сторону наглый волчара, у которого явно зубы лишние. А вот мне бегать, придерживая грудь, было не очень весело. Со временем растительность стала куда разнообразнее. Многие уже топали в травах, колючие кусты сменились обычным ежевичником, под которым я тоже была не в восторге. Мои предположения подтвердились только когда кусты разошлись, открывая перед нами русло иссыхающей реки. Широкие берега сейчас подставляли жёлтый песок под солнечный жар. То тут, то там виднелись пятна ила или корки высохшей тины. Из воды выглядывали сучья А иногда и целые древесные стволы. Странное и жуткое зрелище. Хотя чему удивляться? Земли между двумя пустынями питали тающие горные ледники. По весне речушка наверняка полноводна, а вот ближе к лету едва заметна. Порассуждать о географии родного края мне опять-таки не дали. Наглая волчиголова откнула меня пониже спины, подталкивая с песка в пескавую воду. А может, вверх по течению, чтоб никто не догадался. Для тоубортня стал такой нисходительный, фура было покраснеть, что я, разумеется, и сделала. Идти по колено в мутной воде тоже оказалось нелегко, куда ступаю, совсем не видно. Пару раз я поскальзывалась на мокрых камнях или скользких ветках и падала, сбивая колени и руки. Грязь разъедала царапины, отчего ноги жутко чесались. А я шла и подбадривала себя мыслью, что сакард должен прилипнуть хорошо. Паливший с очередной раз, я нечаянно выпустила из рук свой топор. Как назло, вокруг валялся разный мусор, что затрудняло поиски. Уботин zerчал, намекая, что на это совсем нет времени. От обиды и усталости по щекам потекли слёзы, которые я тут же смыла студёной водой. Ни к чему это. Нытьём делу не поможешь. А судя по настойчивости, с которой прёт вперёд рейвер, у него есть план, какой-то отпогоднее. Подойдя ко мне, Он подставил суп под руку, так что я смогла на него опираться. А потом будешь говорить, что я опять на тебе висну. Волчеморда умудрился нагло хмыльнуться, прямо хоть нос задирай и отказывайся от помощи. Но к тому моменту у меня совсем не оставалось сил, и пришлось соглашаться на предложение, он не садится шверхом. Тень серый волк. Так потихоньку мы выбрались к другой реке, полноводной, достаточно широкой и, судя по всему, глубокой. Думаешь, змеи кичи из неё не поплывут? Догадалась я. Ну да, они не дураки, типа нас. Вареник фыркнул, сомнением взглянул на меня и вошёл в воду. Вода оказалась не такой холодной, как в реках Синданского графства, а вполне пригодной для купания. Но и тут не обошлось без сюрпризов. Мы прошли пару десятков метров, а Вареник ещё даже не плыл, просто переставлял лапы. Разрезая могучей грудью водную гладь, я нашла пару ракушек и уже строила планы о том, как бы съесть их содержимое. Когда оборотень рыкнул и ускорил шаг, на берегу показались змеюки. На этот раз мой желудок куда спокойнее перенёс вид этих ядовитых тварей. И чего я в первый раз так испугалась, словно голливудских фильмов не видела. Ой, а если они ещё и плавают как анаконды? Эта мысль подстегнула меня сильнее, нежели пинки ревера, и я даже обогнала его. Так что в глубину проваливаться первой пришлось тоже мне. Испугалась жутко. Вроде несколько шагов назад мне было по пояс, а сейчас уже не понять, где верх, где низ, кругом одна вода. Хорошо хоть там в своей прежней жизни я любила плавать. Так что теперь не особо паниковала. Перестав балтыхаться, просто позволила воде подхватить своё тело. Дальше было делать техники. Несколько сильных гребков, и голова моя торчит на поверхности. Рядом кто-то чихал и тявкал. Извини, Рой, я не хотела, правда. Ну вот, напугала нашего непоколебимого Лайта. Течение всё дальше носило нас вниз, вдоль крутых речных обрывов. Бороться с ним было бы глупо, так что мы лишь пытались дотянуть до берега, который, казалось, всё не приближался, несмотря на все наши усилия выплыть. А когда это всё-таки произошло, оставалось только выпалсти и повалиться на травку. Уставшие мышцы мелко дёргались. рамки сплошняком покрывшие синюшные ноги заднили. Хвост безтолковый жалоко обвис. Рыжие волосы размочалились и начали завиваться, грозя мне жуткими часами расчёсывания. Но это всё я отметила как-то отрешённо, оттого устала и желала лишь одного отдохнуть. "Мы ведь не в Сендском графстве?" с трудом ворочаю языком спросил я у Ревера, развалившегося рядом. Его крутые бока ходили как у загнанной лошади. А вот шкура казалась лишь слегка влажной. Мне не ответили, да я и не ждала, сама всё прекрасно понимала. Боги знают, где со змеюками на хвосте, если они не решились вдруг от нас отстать. Без сил. Но нас двое, а это вселяет надежду. От тебя псиной воняет, усмехнулась я, когда удалось подтянуться и улечься головой на тёплый бочок. Ещё немного отдохнём и пойдём. Ладно. Вареник не ответил. Дыхание его выровнялось, и стук сердца стал ровный, колобельный.